Полюбуйтесь, живы дети, как в сердечной простоте, длинный фирс играет в эти-те-те -те -те, и те-те-те. Черноокая росетти в самовластной красоте все сердца пленила эти-те-те -те -те, и те-те-те. О, какие же здесь сети рок нам стелет в темноте, рифмы, деньги, дамы эти те-те-те. и тя тя тя